Глава седьмая. Безжалостно разбитые мечты. На пути своего восхождения к трону Филипп Длинный перешагнул не только через два трупа. Его царственная поступь смела еще две судьбы, разбила жизнь двум женщинам, одной королеве и другой безвестной простушке из Нофля.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 Первые слова королевы были о ее сыне, которого она почти не видела. В памяти ее сохранился лишь маленький и голенький комочек, и комочек этот растирают розовой водой, кладут в колыбельку. Когда ей осторожно, с множеством оговорок сообщили, что видеть ребенка сейчас нельзя, она прошептала «Он умер?» «Скажите, он умер?»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 Губы ее свела странная, насмешливая гримаска, и присутствующие испугали, что она потеряла разум. Беды и так в изобилии рушились на нее. Душа королевы уже наполовину омертвела, и как бы судьба не старалась множить удары, ей не удалось высечь новой боли. Тяжелее всего приходилось Бувиллю.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 лишь затем чтобы вырвавшись из преддверия ада узнать что ребенок ее умер что его без сомнения отравили как отравили перед тем ее супруга можно ли вообразить себе более плачевную и трагическую участь